Глава тридцать «Держи, Джонни!» Фиолетово-волосая Дейзи кладет перед моим спутником старый, явно повидавший жизнь коммуникатор на потертом кожаном ремешке. И тактично отходит. Вернее, было бы тактично, если бы она напоследок не прожгла меня взглядом. «Джонни!» Тут же цепляюсь. Мужчина пожимает плечом. «Какая разница?» «Вообще-то большая!» «Джек», «Джейк», «Джонни», перечисляю. «Кто еще?» «Джеймс», «Джин», «Джаред», «Джерри». «Тоже как-то был». И подсказывает, запуская принесенный ему ком. Экран мигает кислотной зеленой подсветкой, гадость какая. Беру протянутое мне устройство. Не тыка. Совсем не тыка. Но сейчас не дожиру, лишь бы работал. Закрепляю на запястье и захожу в меню. То есть все твои имена на «Джи». Продолжаю свою мысль, не прекращая копаться в коме. Как и настоящее. чтобы не путаться. Но Джека так просто не проймешь. На сей раз ему лень даже отвечать какой-нибудь колкостью. «Делай давай, не отвлекайся». Кивает на аппарат на моей руке. Фыркаю. «Я вообще-то многозадачно. Так говорят люди, которые не могут справиться и с чем-то одним. «Чего?» Но этот хам просто отмахивается от меня, как от надоедливой мухи. И встает. Посиди, я поболтаю с Дейзи. «Скажи ей, что фиолетовый — это прошлый век». Огрызаюсь. Гримасничает. «Скажу ей, что ты с придурью, и на тебя можно не обижаться». Он отходит, и все, что мне остается, это проводить взглядом его умопомрачительный зад. Как можно быть таким красавчиком и иметь такой отвратительный характер? Работа у него такая, как же? Наконец, еле шевелящийся ком проглатывает мой пароль и дает доступ к данным. Сообщение от отца. Где ты? Шона Шо нет на Сьере. и не было. Дерьмо, так и знала. Пишу. Ищу его, пока не нашла. Отправляю. Следующий чат. Клуша Клариса. «Мисс Вейбер, мисс Рейверин распорядилась, чтобы вы немедленно выслали промежуточный отчет о вашем новом расследовании». Хмыкаю. Не лично Карла, а ее ручная собачонка. Еще и немедленно. Да пошла ты, Кло, ты мне не указ. Дальше. Кенни. А нет, это чат с Кенни. Но от самого Кенни ни слова. Только мое последнее непрочитанное им сообщение. Два дня после отправки, сутки после доставки. Кенни, приятель, чем ты там занят? Ты где? Связь плохая, пиши сразу, что ты там нашел. Отправляю новое послание. Больше в приложении для быстрого обмена сообщениями ничего нет. Ладно, почта. Рабочую почту можно листать до старости настолько ее завалило всего то за два дня к черту сворачиваю иногда лучше отложить на завтра то от чего тебя воротит сегодня и тут кома сдаёт противный визгливый звук одновременно вместе с вибрацией сообщение от контакта записанного как большой босс кая какого черта ты игнорируешь сообщение кларисы если все еще надеешься попасть у вместо винсента в тк немедленно отчитайся о проделанной работе вот так ага с восклицательными знаками и где сообщение я во множественном числе я вас спрашиваю вот эта жалкая мисс рейверин распорядилась вместо винсента это у него есть крошечный шанс поехать вместо меня но никак иначе ну карла меня тут чуть на восемь кусков не порубили а ей промежуточный отчет. А сколько раз я исчезала и появлялась с сенсацией, за которую потом весь канал собирал мировую славу? Уже запамятовала? Нет, мне не обидно, я чертовски злюсь. А когда я злюсь, то делаю глупости. Как когда ушла из дома в восемнадцать, ага. Оборачиваюсь, убеждаю, что за моей спиной глухая стена, и окно не попадет в кадр. И запускаю видеозапись хочешь промежуточный отчет получи всем доброго времени суток дорогие подписчики кая вейбер пятый канал сегодня я расскажу вам о станции альбера бывали там остались целыми и невредимыми тогда вам чертовски повезло потому что альбера это не только сосредоточение контрабандистов как принято считать но еще и рабовладельческий рынок удивлены Я тоже. А знаете, что такое большая ярмарка? Правильно. Место торговли живым товаром, на продажу которого станционные стражи порядка закрывают глаза. Вид у меня просто замечательный. Глаза большущие, с фиолетовыми кругами, скулы заострившиеся, короткие волосы вокруг лица растрепаны. Если кто и решит, что это постановка... Все равно засомневается, потому что в таком виде в эфире меня еще не было. Человек, похищающий людей, приспокойно летает на рейсовых лайнерах, высматривая подходящих ему кандидатур. Не общайтесь с незнакомцами, посещая Альберу. Не ходите по одному, не заселяйтесь в отель Звезда на третьей перекрестной. Администратор отеля в сговоре с работорговцами. Хлопает дверь подсобки, оттуда появляется Джек. С таким добрым лицом, что я даже на мгновение забываю смотреть в камеру. Вот дерьмо, еще бы минутку. «Берегите себя, дорогие, ваша Кая». Заканчиваю скороговоркой и нажимаю на раздачу. Слышу, как пищит кому у растерянной Дейзи, высунувшейся из подсобки с явным непониманием на лице. Куда-то крезво умчался ее приятель. «Эхе, так и знала, что она тоже на меня подписана». А в следующее мгновение Джек оказывается рядом и впивается пальцами в моё запястье рядом с комом. «Больно, блин!» «Ты что творишь?» И взгляд такой бешеный, будто жалеет, что не присоединился к барону в процессе моего препарирования. «Делаю, что могу, чтобы обезопасить людей!» Бросаю ему в лицо, пытаясь вырваться. Но не тут-то было. И не так уж у него болит рука. Отлично он ею справляется. Левый держит меня. А и сдергивает с моего запястья ремешок кажется вместе с частичками кожи чтоб его а то что определение локации никто не отменял тебя не учили рявкает уже что то делая в коме не смей шеплю разъяренной кошкой но этот умник уже запускает стирание информации ничего видео уже ушло но ком мне еще очень даже нужен дура Перепечатывает Джек с психошвыряя швыряя обнуленный ком на стол. Сейчас копы будут здесь. Когда они еще разберутся, откуда был сигнал? Парирую. А потом у меня международное журналистское удостоверение. Нет ничего запрещенного. Я здесь жертва. Я все еще сижу. А Джек стоит и сейчас, кажется, гораздо выше и крупнее, чем я воспринимала его до этого. И, похоже, он собирается меня ударить. Взвизгиваю, закрываясь и собираясь обороняться. Но удара не прилетает, а занесенная рука ложится на ворот моей куртки. Вздергивает вверх, ставя меня на ноги как тряпичную куклу, да еще и для верности встряхивая. Не бой, чтобы у меня мозги встали на место, ага. Поздно. У меня пров деформация. Джек отступает, тяжело дыша, будто на самом деле только что с кем-то дрался. Проводит ладонью по лицу, шумно выдыхая и отворачивается. «Кажется, вмазать мне ему еще хочется». «Ладно». Подхватываю свою сумку и кепку. Стараюсь сделать это как можно бесшумнее. И на полу согнутых осторожно пячусь от него подальше. Помощь Джека была бы очень кстати, но раз уж я ему еще ничего не платила, то это работает в обе стороны. Ни я, ни он мне. Ничего друг другу не должны. Он шел выручать несчастную рабыню, а пришел уже к готовой сервировке стола. А я бы не выбралась без него. Так что квиты. Дальше что-нибудь придумаю. И в этот момент из-за стойки высовывается Дейзи. «Эй, ребята, не хотелось бы вмешиваться в ваши семейные разборки, но у нас гости». Кивают куда-то под столешницу. Туда, где, видимо, расположен монитор камеры слежения за лестницей. «Замираю». «Вот это скорость у местных копов. Я думала, они будут искать меня как минимум пару дней». «Дерьмо!» — рявкает Джек. «Мое любимое слово в последние дни».